Глава 6. Кит на горизонте. Нет ничего удивительного, что этот странный случай с динго не раз служил темой бесед, которые вели на корабле пилигримы миссис Уэлден, капитан Хэл и Диксент. Последний инстинктивно относился к негора с особенным недоверием, хотя поведение судового кока по-прежнему не вызывало никаких нареканий. На Бакиев в Кубрике тоже было немало разговоров о Динге, но там пришли к другому выводу. Он был признан ученейшим псом, который не только читает, но может быть и пишет получше иного матроса. И если он еще не заговорил на человеческом языке, то только лишь потому, что у него очевидно имеются веские основания молчать. Вот увидите, ораторствовал рулевой Болтон.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 через верных похвал. Если он так сведущ в азбуке, это вовсе не его заслуга. Просто он принадлежит еще не получивший своего места в зоологии породе «Канис alpha Betes, собака Граматеев из Новой Зеландии. Но такие речи завистливого энтомолога нисколько не унизили Динго в общественном мнении. И на баке о нем по-прежнему говорили как о настоящем чуде.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 которые умеют выведывать у океана его тайны, подниматься от его вечно движущихся в вод к небесным высотам. И всюду кипит жизнь под водой и над водой. Пассажиры перегрива смотрели, как охотятся на маленьких рыбок стаи перелетных птиц, покинувших приполярные области перед наступлением зимних холодов.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 стала красноватой казалось вода окрасилась кровью сколько видел глаз во все стороны простиралось это загадочное красное поле диксент играл с маленьким джеком недалеко от миссис Уэлдон, и она сказала ему посмотри дик что за странный цвет у моря может быть тут какая-нибудь морская трава нет миссис велден ответил диксент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 ему стоит только открыть свою огромную пасть. Мириады рачков попадают туда, и тогда роговые пластинки, их называют китовый ус, которые щеткой свисают с его нёба, выполняют роль рыболовных сетей. Никто не может ускользнуть из его рта, и масса рачков отправляется в обширный желудок кита также просто как суп в твой животик.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 В это мгновение, как бы подтверждая слова капитана Халла, вахтиный матрос крикнул: "Кит на горизонте, впереди, по левому борту!" Капитан Халл выпрямился во весь рост. "Кит!" воскликнул он и, побуждаемый инстинктом охотника, побежал на нос. Миссис Уэлдон, Джек, Дик Сент и даже кузен Бенедик последовали за ним. Действительно, в четырех милях от корабля, под ветром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 На таком расстоянии кита трудно было рассмотреть, но искушенный глаз китобоя безошибочно улавливал некоторые признаки, различимые даже издали. По фонтанам воды или, вернее, пара, вырывавшимся из дыхал кита, уже можно было определить, какой породе он принадлежит. "Это не настоящий кит", воскликнул капитан Хал. "У настоящих китов фонтаны выше и тоньше".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 Мне не в первый раз придется выполнять обязанности гарпунщиком, продолжал капитан Халл. Посмотрим, не разучился ли я метать гарпун. Ура! Ура! Ура! закричали матросы.